Ухмыльнулась грязной ухмылкой. Я не стерпел. Я вскочил. «Ах ты, курва!» — воскликнул я. Я расстегнул ремень, выдернул его из брюк и, сложив вдвое, вышел из-за стола. «Ну, курва!» — сказал я. «Сейчас я тебе пропишу». Я бросился к ней. То, что оставалось у меня от души, дрожало от радостного предвкушения. Ее волшебный зад горел перед моим мысленным взором. Небо опрокинулось вверх тормашками и дрожало. — Брось ремень, — она нист, — сказала она и щелкнула пальцами. Ремень выпал из моей руки, я оцепенел. Она повернулась к Гроверсу. — Пойдем, глупыш, встань с коленок. — Пошли из этого дурацкого места. — Да, дорогая. Гроверс поднялся и поплелся за ней к выходу. Дверь открылась, закрылась и их не стало. Я все еще не мог пошевелиться. — Стерва! Она, наверное, обработала меня из лучевого ружья. Оцепенение не проходило. Может, я неправильно выбрал профессию? Минут через двадцать я стал ощущать покалывание во всем теле. Потом оказалось, что я могу шевелить бровями, потом губами. «Черт побери», — сказал я. Потом начали постепенно оживать другие части. Наконец я сделал шаг, два шага, потом еще несколько к столу. Обошел его, открыл ящик, нашел пол-литра водки, отвернул пробку и... Как следует врезал. Решил, что на сегодня шабаш, а завтра все снова. Глава девятнадцатая. На другой день у себя в кабинете я понял, что нахожусь в тупике. Я уже не мог понять, кто мои клиенты и что вообще за чертовщина. Надо что-то делать, решил я. У меня был рабочий телефон Джека Басса. Я позвонил ему. Алло, — сказал он. Басс, это Биллин? Сукин сын. — Полегче, бас, у меня черный пояс. Он тебе пригодится, если еще раз помешаешь моим любовным занятиям. — Джек, я только видел, как зад подпрыгивает. Я не знал, что это ты, пока ты не повернул голову. — А кто же это мог быть, по-твоему? Чужой, что ли, будет шпарить ее в моем собственном доме? Так уже не раз бывало. — Что? — Я не говорю, что в твоем доме, Джек. — А где же? — Не имеет значения. — Что не имеет значения? — — В смысле, к твоему делу это не относится. Давай поговорим о деле. — Что? — Ты хочешь, чтобы я им занимался? — Ты ничего не раскрыл, только снял на видео мой бампер. — Твое дело двигается, Джек. — Это как же? — Я выяснил связи. — Что? — У меня есть ниточка. — Связи, ниточка. О чем ты говоришь? — Я могу установить ее связь с этим мужиком. Я его знаю. Темный тип. Они затевают что-то. — Скверная. — Ты застиг их вместе? — Пока нет. — Почему нет? — Я действую осмотрительно. Они должны попасться сами. А сейчас ты не можешь их накрыть? — Я должен ждать, пока он не засветится. — Что? — Должен поймать его с поличным. — Ты хорошо все продумал, Биллин? — Я хорошо продумал. Как только он засветится, я его зачалю. — Ты как-то странно выражаешься. «Бас, мир — это не детский сад. Подожди, я на них насяду». «Насядешь? Я возьму ее за жопу. Ты же хочешь, чтобы я взял ее за жопу?» «Ты просто добудь мне улики. Не поймавшие курицы не щиплют, бас». «Так, что-то начинает проясняться, Белин? Я уже носом чую. Я напал на след. Я знаю, кто он. Он француз. Ты же знаешь, каковы французы, верно?» «Нет, а что французы?» Если ты не знаешь, Бас, я тебе не могу объяснить. У меня нет на это лишнего дня. Так ты хочешь или нет, чтобы я распутывал это чертово дело? Ты сказал, что близок к разгадке? Я их практически оседлал. Что? Так продолжать или нет, Бас? Считаю до пяти. Раз, два, три, четыре. Хорошо, хорошо, продолжай. Отлично, Джек. Тут только одна мелочь. Какая? Мне нужен аванс на месяц. — На месяц? Я думал, ты уже у цели. — Я должен устроить западню, поставить ловушку, все учесть. И когда он засветится... — Хорошо, хорошо, высылаю чек. Он бросил трубку. Ведет себя, как влюбленный. Ну и лопух. Затем я позвонил Гроверсу. Он дал мне рабочий телефон. После третьего гудка он взял трубку. — Алло, — сказал он, — похоронное бюро «Серебряная пристань» слушает. «Мать моя!» — сказал я. «Что?» — спросил он. «Гроверс, вы со жмурами возитесь?» «Что?»